Глава 19 «Значит, вас Грая просила переправить в Аран?» Разглядывая стоящих перед ним людей, произнес контрабандист. Булавин кивнул, изучая в свою очередь главаря контрабандистов по кличке Герам, Так звали маленький народец из легенд Раякса. Прозвище соответствовало внешнему облику. То был человек маленького роста, почти карлик, едва до метра сорока дотянул. Правда, вширь он был примерно таким же, образуя почти правильный квадрат. Глаза у него хитрющие, толстые короткие пальцы постоянно в движении – Средняя броня почему-то желтого цвета сделана явно на заказ. Выражение лица равнодушное. Но Рэм видел, что это хорошо подогнанная маска. Контрабандисту было крайне интересно, что за люди перед ним. О том, что Грая тоже здесь, он не догадывался. «Хорошо, все сделаю в лучшем виде», – заверил Герам. Уже к вечеру будете в шестом секторе пятого круга. С каждого по десять тысяч. Половина сейчас, половина потом. Не верю я ему, произнес хранитель мысленно. Я тоже согласился с Иером Штопор, поэтому всем предельное внимание. Получив подтверждение от остальных членов отряда, Булавин перевел тридцать пять тысяч социков. «Ну вот и хорошо», – обрадовался Герам. «Прошу пока что сюда», – он указал на подвал небольшого дома. «Как прибудет транспорт, грузимся и отправляемся. Я вас не знаю, поэтому в этом помещении будет полная блокада на интерфейсы и любую связь, кроме той, что в пределах комнаты». «Грайя не об этом договаривалась», – возмутилась Синта. «Я обязан думать и о своей безопасности. Либо так, либо ищите другого. Задаток не вернул. Да и мало кто сейчас полезет в Аран. Там очень неспокойно и небезопасно». Стволы братьев пошли вверх. Нерк отвел руку назад, но энергию пока не светил. Четверо бойцов Герама, среди которых был вполне серьезный мужик в крутой броне, Тоже начали поднимать оружие, а с потолка опустилось сразу пять турелей две из которых ракетные. «Прекратить!» – скомандовал Рэм вслух, чтобы все слышали, включая противников, после чего пристально посмотрел на коротышку. «Все хорошо, мы согласны на ваши условия». «Приятно иметь дело с разумным человеком», – подвел итог ссоры контрабандист. Он даже немного расслабился, решил, что сила на его стороне, и пусть на булавине трофейная броня, это было заблуждение. Сейчас штопору не нужен был бой, а нужно попасть в Аран. «Рэм, я не верю этому карлику», – тут же заявила Арана, стоило им остаться одним. «В этой комнате никто ему не верит, но выбора у нас нет, и есть у кого идеи, как попасть в город скрытно». Так что рискуем, оружие из рук не выпускаем, ничего не пейте и не ешьте, кроме как из своих запасов. Фильтры брони настроить на противодействие отравляющим веществам. Все согласно закивали, только Лонд, который не отказался от своего маскировочного легкого костюма, тяжко вздохнул и достал внешний фильтр. Шесть часов прошли в режиме жесткого ожидания. Нерк с Араной устроились на двухместном диванчике и о чем-то очень тихо разговаривали. Парень оттаял. Похоже, слова рема добрались до него, пробив стену отвращения к себе и к миру, которую мальчишка выстроил вокруг себя. Хран с Граей тоже времени не теряли. Они удалились во вторую комнату и уже через пару минут оттуда раздались страстные вздохи и ахи, заставившие Арану покраснеть. Похоже, Синта выкрутила эмоциональный уровень на максимум, либо Хран оказался замечательным любовником, хотя что удивляться? Он же андроид, они почти не устают. Братья уселись за стол и принялись играть в местный аналог шахмат. Рэм же от нечего делать изучал всю доступную информацию о Баране. Вот уже несколько месяцев он бродит вокруг этого города, но так и не побывал в нем, хотя именно там расположена его цель. Там Рада, там тварь, которая ее удерживает. Черт, надо ему все сырваки вырвать, достала падла электронная. Герам явился неожиданно. Он просто вошел, когда все сидели за столом и ели только что приготовленный тартом суп из концентратов. «Приятного аппетита!» – пожелал он. «А что, нормальной пищи не поели?» «По концентратам соскучились», – ответила Грая, отправляя ложку в рот. Она была в визоре и играла роль человека. «Ну, как угодно», – с максимумом язвительности, – произнес коротышка. «Дожевывайте и собирайтесь, транспорт будет здесь через десять минут. Грузимся и отправляемся». «Мы будем готовы», – спокойно ответила Рэм, не отрываясь от супа. и я рад что мы понимаем друг друга господин зарак выходя за дверь бросил герам это все очень плохо кончится неожиданно произнес нерт не каркой скинулась рана она отодвинула от себя наполовину пустую миску и опустив забрала шлема направилась к своему кофру Рэм же быстро доел и, достав сигарету, задумчиво посмотрел на нерга У него было схожее предчувствие, и единственный шанс, чтобы оно не оправдалось, это все отменить, развернуться и уйти. Он даже уже хотел это озвучить, как в комнате что-то сверкнуло и закрохотало, и последнее, что увидел Булавин падая на пол, как внутрь врываются люди в броне ликвидаторов, а потом В глазах потемнело. «Рэм, рэм, рэм!» Знакомый голос проник в голову, которая раскалывалась, как после недельного запоя. Булавин с трудом, но все же смог разлепить глаза. Маленькая комната, никакой мебели, стены белые, дверь отсутствует, сверху на потолке светильник. Первым делом он попытался вызвать интерфейс. Ноль реакции. Медленно сев, штопор опустил голову и окинул себя взглядом. «Мог бы хотя бы трусы оставить», – процедил он сквозь зубы. «Что с моими людьми?» «Здесь рядышком сидят», – ответил Архонт, используя мыслесвязь. «Это ненадолго. Я вас всех прилюдно казню завтра на Центральной площади. Пора показать людям, что бывает с теми, кто выступает против меня». Ты доставил мне несколько неприятных мгновений, но это в прошлом. Ты уже история. Вырваться отсюда не выйдет. Ни интерфейс, ни твои способности тут не работают. На твоей шее специальный подавляющий ошейник с маленькой бомбой. Решишь снять, и я тебе голову оторву. Кстати, у всех твоих дружков такой же, как и у этой упрямой девчонки из Дорана». «А ведь она на тебя надеялась». «Я вообще-то не хотел вас захватывать, но тут перехватил в сеть один знакомый слепок личности. Ты договорился с хранителем, и он обчистил хранилище, которое вы взорвали. Только ради этого я решил не убивать вас. Мне очень нужна эта информация. Но это так, просто чтобы ты знал. Мы с тобой увидимся завтра утром на казни». «Тебе надо было хватать девчонку и бежать. Бежать так далеко, как только можно, забиться в самую глубокую нору и больше не светиться. И после того, как я ее забрал у тех наемников, ты опять не понял, что тебе пора бежать. Ты на диво упрямый и тупой. Ты вправду думал, что отряд, который ты собрал, может меня победить?» Когда я уничтожил всех твоих дружков, я же намекал, что не стоит тебе лезть ко мне, но ты опять не понял. Ладно, прощай. Да пошел ты, мысленно ответил Булавин, желая оставить за собой последнее слово, но собеседник, похоже, уже оставил рема в одиночестве. Булавин ощупал ошейник. Металл очень толстый, примерно с полпальца, монолитный, никаких швов ли замков. Голова раскалывалась, регенерация не работала и не могла привести штопора в норму. Рэм отполз к ближайшей стене и, сев поудобней, вытянул ноги. «Сука ты, Архонт!» – тихо произнес он. «Пол-то холодный!» Так прошли несколько часов. Больше всего рема раздражала бессилие. Интересно, где он оказался? Скорее всего, какая-то секретная тюрьма. И, возможно, даже в здании совета, ну или под ним, тварь электронная все предусмотрела, даже в тень не уйти. Неужели все так бесславно закончится? Сколько смертей... и все ради того, чтобы сдохнуть на глазах у толпы. Интересно, что же приготовит для него Архонт?» Булавин прикрыл глаза, стараясь отрешиться от терзающей его головной боли. «Рэм!» Шепот в голове вызвал новый приступ мигрени, до да такой, что круги перед глазами поплыли. «Рэм, да ответь ты мне!» «Кому?» Пытаясь сосредоточиться на голосе, спросил Булавин. «Хран это! У меня для тебя куча новостей, и не все они плохие!» От длинной фразы стены снова поплыли. «Рэм, ты слышишь?» Настойчиво долбясь в мозг, требовал ответ охранитель. Булавин стиснул зубы, здорово его контузило, если обычная мысленная беседа приводила к подобной боли. «Мне очень плохо, хран!» прошипел рэм каждая твоя фраза чуть не лишает меня сознания странно когда я говорил с архон там такого не было естественно ответил андроид он ты снимал блокировку а я вынужден ее пробивать потерпи я уже работаю над тем чтобы избавить тебя от ошейника рэм завалился на пол скорчившись в позе эмбриона Длинная фраза едва не погасила сознание. «Терпи слушай!» – продолжил хранитель. «Архонт погиб 50 лет назад!» Рэм скрипнул зубами, попытался через боль переварить эту фразу. «Что?» «Вирус террористов все же поразил цель. Уцелел маленький кусок, который сохранился в андроиде рабочей модификации». Потом для Архонта создали новую оболочку, куда перебрались остатки его личности. Но остальные знания и возможности были потеряны, и поэтому он так хотел заполучить те архивы. Поэтому он подключил меня к сети, пытаясь добраться до резервного хранилища в моей памяти. Поэтому я говорю с тобой, так как медленно и незаметно ломаю его сеть. Правда, приходится делать это все десятью процентами мощности, остальные заняты обороной. Рэм застонал, но боль стала тише. Раскаленные иглы при каждом слове все еще дырявили мозг, но длинные фразы уже не пытались его отправить в небытие. «Значит, нам не нужно в подвал?» «Нет, Рэм». Достаточно убить одного единственного андроида, дав мне доступ к сети, Архонт сам открыл мне все свои тайны. Он уже давно не покидает свой пентхаус на вершине башни совета, тот, про который тебе рассказывала Аграя и который ты десятки раз смотрел по видео. А я где? Где команда? Перебарывая боль, задал свой вопрос Булавин. Минус третий уровень, все кроме меня там. и Я же далеко от вас в специальном центре на сороковом уровне. Итак, слушай внимательно. Ты в камере, дверь с нанитами, она слева от тебя. Примерно через час я деактивирую все ошейники, и тут же появится интерфейс «Заработают способности». Двери открыть не смогу. После отключения счет пойдет на минуты. В конце уровня пост. Как ты выберешься, я не знаю, но единственная возможность бежать – это добраться до него и открыть двери с пульта. Там же должен быть ключ от ошейников. Он универсальный. Оружейка? Не надейся. На этом хорошие новости заканчиваются. Сейчас в здании все ликвидаторы, койко в городе всего восемь, было девять, но одного ты грохнул. Кроме них, здания охраняют чистильщики, около сотни боевых роботов. Два ликвидатора находятся рядом с Архонтом. Лифт с минус третьего поднимается только в холл. Там собраны основные силы, которые вам будут противостоять. Единственное, что я сделаю, это временно подавлю систему охраны. Рэм, это все, что я могу сделать для тебя и остальных на данный момент». «Спасибо, хранитель. Ты можешь связаться с нерком?» «Да?» «Тогда передай ему, что ставка на прорывы с темницы будет сделана исключительно на него. Мои умения долго перезаряжаются, а они нам понадобятся не здесь. Так что как только получит обратно силу, пусть вышибает дверь в своей коморке и рвется к пульту, и остальных извести». «Хорошо». Если достучусь и объясню ему все, то дам знать. Отбой. Рэм усталом моргнул. Голова болела, но он надеялся, что с отключением ошейника регенерация быстро справится с больной головушкой. Потянулись томительные минуты ожидания. Все в курсе. Снова ударив по мозгам, сообщил хранитель. Нерк готов. Если у него не выйдет вышибить дверь, я дам знать. «Молодец, Хран! Что бы вы без меня делали?» Голос иэра звучал очень довольным, а еще он стал громче. «Сдохли бы завтра», — ответил Рэм, и впервые с момента, как пришел в себя, улыбнулся. Снова тишина, снова томительное ожидание. По ощущениям прошло больше часа. Рэм уже стал нервничать, беспокоить запросами сражающегося хранителя он не решался. «Отключаю ошейники», – раздался твердый и уверенный голос андроида. И тут же перед булавиным возник интерфейс и ворох системных сообщений о повреждениях, а спустя 20 секунд пропала головная боль, регенерация справилась. Едва слышимый грохот из-за стены возвестил о начале прорыва. Он справился. Тут же, уже без всякого дискомфорта, заявил Хран. «Мальчишка молодец. Дверь вынес с одного удара силы, мог бы и поумерить ее. Но тут скорее сработало то, что он ее еще не чувствует. Теперь он рвется к посту охраны. Там двое боевых андроидов». Турили я отключил, но шуму много, так что пожелай ему удачи. Секунда, две, три, пять, десять. Нерк справился, доложился хранитель. Он буквально размазал андроидов по стене и снова одним ударом. Там только искореженные обломки и все залито серебристой энергожидкостью. Рэм вскочил на ноги. секунда две три и вот дверь стала полупрозрачной и он рванул вперед коридор метра три шириной напротив его камеры за полупрозрачной дверью сжавшись в комок на полу лежит рада у нее точно такой же ошейник ну ничего скоро он избавит ее от него правда вот одежда у нее имеется малиновая безразмерная роба ее камера отличается от его Стены как раз из блокирующего металла. Рэм попытался вспомнить название, но не смог. Из соседней комнаты выскочил Лонд, а из камеры напротив Тарт. «Хватайте девушку!» – указывая на Раду, приказал Булавин и понёсся к Нергу. Уровень был невелик. Один длинный коридор, отдельный лифт, комната контроля, всё – Перепрыгнув через останки разбитых андроидов, Рэм влетел в операторскую и озадаченно уставился на интерактивную панель, которая сейчас оповещала всех, что она заблокирована. Ключ. Голый нерк, который уже успел избавиться от ошейника, протянул штопору маленький стержень. «И куда его?» – озадачился Булавин. «Просто приставь его к ошейнику под подбородком и подожди пару секунд». Выполнив указания, бывший наемник почувствовал, как толстый кусок металла раскололся на две половины и рухнул к его ногам. «Отличная работа!» – похвалил рэм парня «Ты все сделал в лучшем виде». «Спасибо», – ответил тот. «Но что дальше, командир? Мы голые, без оружия, запертые на тюремном уровне, и если противник еще не в курсе, что мы сбежали, то это ненадолго. Будем воевать». Решительно произнес Булавин. Тем более все оказалось гораздо проще. Чтобы победить Архонта, нужно убить всего лишь одного единственного андроида. Нерк озадаченно посмотрел на рема, А прорваться к серверам нет нужды. Сейчас остальные придут, и я всё расскажу. Не прошло и пары секунд, как в маленькую комнатку набились его бойцы. передавая друг другу стержень-ключ, избавились от опасных ошейников, лишив Архонта малейшей возможности покончить с ними мгновенно. Лонд и Тарт сжимали в руках трофейные автоматы, доставшиеся им от погибших андроидов. Грая и Арана довольствовались пистолетами. Больше никакого оружия на уровне не было. Рэм посмотрел на Раду, она уже проснулась и стояла на своих двоих, без застенчиво разглядывая штопора. В руках у девушки был шоковый разрядник, против пленников вполне рабочее оружие, а вот против всего остального совершенно бесполезен. Но Рэм никогда не стеснялся своего тела, пара старых боевых шрамов, от которых регенерация не избавилась, его не портили. «Ты как?» – обратился буламин к девушке. Рада устало покачала головой. Этим жестом она напомнила ему кору. «Сносно. Кормят тот плохо, допросы изматывают, били много, пытались в мозг влезть. Чтобы не сдохло, кололи всякую гадость». «Чего хотели?» – спросил Лонд. Девушку он видел впервые, но семейные черты не мог не заметить. «Путь в Даран», – ответила Рада. Архонт хочет абсолютной власти над планетой, и город, основанный наемниками и находящийся не под его контролем, для свихнувшегося и эра как бельмо на глазу. «Ничего», – сквозь зубы прошипел Рэм, – «скоро я предъявлю этой падли счет». «Хранитель, как слышишь?» – громко вслух произнес Рэм. «Отлично слышу и вижу вас. Грая, ты обворожительно в своей ноготе». Столетняя синта смущенно опустила глаза в пол. «Хран, не смущай девушку, да и времени на ваши заигрывания у нас нет. Доложи обстановку». «Система безопасности этого уровня полностью у меня под контролем. Противник не знает о побеге. Я заблокировал сигнал тревоги, который подали охранники, но это ничего не меняет». «Здание оцеплено, поскольку город бурлит. Новость о твоем аресте и завтрашней казни всколыхнула население. На окраинах уже случилось несколько локальных столкновений сопротивления со службой безопасности. Победа осталась за твоими сторонниками. Сейчас всеверные архонту силы стягиваются в центральные пояса». На окраинах же формируются стихийные отряды, состоящие наполовину из банд, наполовину из сопротивления. Последние чистки настроили население против и эра, хотя не уверен, что можно его так называть. «Расскажи остальным, что ты узнал про нашего врага». Хранитель быстро пересказал события, произошедшие 50 лет назад, повергнув собравшихся в шок. «Андроид?» – растерянно произнес Тарт. «Один грёбаный андроид? Все, что нужно, это убить одну жестянку, которая вот уже 50 лет тиранит город?» «Да, правнук», – усмехнулся Булавин, – «информация, сила. Не нужно искать какие-то сервера в подвале, не нужно искать взломщик телепорта. Нужно просто подняться в пентхаус и оторвать башку одной падле». вполне себе обычную башку, и его история закончится. Вот только мы тут голые стоим, заметила Грая. Ну, с одеждой легко разобраться, снова ответил через динамик в комнате хранитель. У вас за спиной шкаф, там два десятка малиновых робка курады, они, конечно, неудобные без функционала, но прикрыть наготу позволят. О чего раньше молчал? озадачилась Синта. «Да тобой любовался!» Комната потонула в общем хохоте. Кроме того, дал возможность Нергу разглядеть возлюбленную. Теперь настала очередь краснеть молотнику. Возмущенная Арана, прикрыв свои маленькие груди левой рукой, правой погрозила кулаком в потолок. «Я тебе это припомню!» Злобно прошипела она сквозь зубы, но так, что ее расслышали все. Хохот грянул с удвоенной силой. «А что?» – заметил тартарана девка красивая, но вот сиськи маловаты. Нужно будет ей поработать над этим вопросом. Теперь уже Нерк принялся злобно сверлить взглядом снайпера. «Все, хватит ржать!» – скомандовал Рэм. «Всем одеться!» «Хран!» «Что конкретно по силам противника?» В холле 50 чистильщиков и 4 ликвидатора. Последовал незамедлительный ответ. Еще два ликвидатора снаружи руководят обороной. Туда уже угнали вторую половину боевых роботов. Все вокруг здания объявлено зоной повышенной безопасности. И сейчас площадь оцепила около 2000 сотрудников службы безопасности «Арана». Ещё в здании находятся 272 андроида, 26 из которых – боевые модификации. Рэм нахмурился. Прорваться через полсотни боевых роботов и четверых ликвидаторов, имея на руках два автомата, два пистолета и шоковый разрядник – это миссия для самоубийц. Да, у него есть нерк с его чудо-счетами и прочими примочками псионика – Но прикрытие от такой силы. Концентрированным огнем продавят любую защиту за пару секунд. Черт, нужна диверсия. Хран. Чего? Через пару секунд отозвался андроид. За меня тут всерьез взялись, сдерживая их без проблем, но почти все мощности уходят на защиту. Понял тебя, но одни мы не справимся. Что ты хочешь? пункт первый надо поднять и город насколько это возможно всех в ружье максимально распространить информацию об оболочке архонта мол вставайте люди нужно всего лишь одной же башку отвернуть а дальше разберемся это можно я сейчас спокойно брожу по сети с почти безграничным приоритетом который умыкнул нашего недобитка хорошо организуй информационную компанию Теперь дальше, что по системе безопасности? Я не стал выдавать своих возможностей и контролирую только ваш уровень. Ну да это я уже говорил, но могу на одну или две минуты, если повезет, взять под контроль все здание. Автоматические турели три десятка боевых андроидов, камеры наблюдения. Также я могу полностью изолировать здание снаружи. Никто не войдет и не выйдет. Это не касается только пентхауса. У него отдельная система безопасности. Лифт, как ты помнишь, идет только до 60 уровня, на котором телепорт к Архонту. За него не волнуйся. Я смогу его взломать в любой момент. Этот придурочный ИР – Оставил лазейку на случай блокировки портала системой. «Хорошо. Тогда начинай подготовку и жди команды. Когда скажу, активируй штурели подконтрольных андроидов. Они должны ударить в тыл тем, кто в холле. Мы атакуем из лифта одновременно. Блокировка здания, кроме нашего маршрута. Ты поведёшь нас!» Думаю, когда начнется кипиш, они от тебя отстанут и мощностей станет побольше. Понял, дай мне минут пять. Главное, чтобы шухер раньше времени не поднялся». Рэм посмотрел на свой отряд, который уже облачился в малиновые арестантские робы и тяжелые неудобные ботинки и ждал приказа. «Ну что?» – Булавин подпустил в голос строгих ноток. «Готовы дать решительный бой?» «Готовы!» – ответил за всех лонд. «Приказывай, командир!» Рэм улыбнулся и натянул на себя мешковатый малиновый комбез. «Я знал, что могу на вас положиться. План такой. Сейчас хран начнет информационную атаку. Поднимет город, если это, конечно, возможно. И если выгорит, это отвлечет хотя бы часть сил противника». «Рада и Арана, вы останетесь здесь. Система безопасности перенастроена, и вы будете под защитой». «Мы с тобой», – решительно заявили девушки в один голос, потом посмотрели друг на друга и улыбнулись. «А у нас не демократия, это приказ», – жестко одобрил их булавин. «Если мы погибнем, попытайтесь вырваться и уходите из Арана». Девчонки хотели возразить, но перехватили строгий взгляд командира, кивнули и отошли в сторону. Странно, Рэм ожидал более серьезного боя. Он посмотрел на мужчин играю. «Нерк, пока ты наша ударная сила и защита. Хран совершит диверсию и ударит в тыл нашим врагам, сосредоточенным в здании». Вот только силы несоизмеримы, их больше, они лучше подготовлены и вооружены до зубов. Наш расчет строится на внезапности, это единственное, что у нас осталось. Вы все изучали планы здания совета. Наверх ведут не только телепорты, но и лифты. Телепорты сейчас заблокированы, лифты под контролем нашего ИЭРа, правда противник об этом не знает. Когда поднимемся наверх, окажемся в самой глубине холла. Нам нужно будет пройти полсотни метров до центральной лифтовой опоры, вокруг которой расположены 11 лифтов. Если получится сделать это тихо и незаметно, то шанс на удачную операцию вырастет в разы. В здании, как вы знаете, 61 уровень, лифт идет только до 60-го. В апартаменты Архонта можно попасть через телепорт. Это задачка хранителя. Он уверен, что сможет его разблокировать. Если не выйдет тихо, используем все умения, которые позволят нам прорваться. По оружию. Один пистолет останется у Ранис Радой, братья берут автоматы, я заберу пистолет. Нерк, по идее, тебе должно хватить умений. «Грая, извини, но тебе ничего не досталось». «Обижаешь?» Синта подошла к Каране и забрала шоковый разрядник, потом сбегала в коридор и вернулась со вторым. «Хорошие штуки против роботов и ликвидаторов, конечно, не потянут, но вот андроиды срубить ими можно». Рэм кивнул. «Хорошо, может, если повезет, разживемся трофеями». «Мои умения останутся про запас, они все уйдут на противостояние с Архонтом и его охраной». Закончив спич, Буловин оглядел свое невеликое воинство, которое, решительно сжимая в руках оружие, преданно слушало вводную по безумной и совершенно безнадежной операции. Вопросы, предложения. «Рэм, ты ничего не забыл?» раздался из скрытого где-то под потолком динамика голос храна. «Ах, да!» – немного виновато произнес штопор. «Когда прорвемся к лифту, Лонт и Тарт выходят на 42-м уровне и освобождают хранителя, потом догоняют нас. Хран идет в пентхаус, вы же блокируете возможное подкрепление. Вопросы?» «Похоже, это билет в один конец». произнес мрачный тарт, но мы знали, на что шли. Веди командир. Лонд был менее красноречив. «Я с тобой». Нерк только кивнул и решительно сжал кулаки, на которых тут же засияли фиолетовые сгустки псионической энергии. «Я был создан для подобных невыполнимых миссий. Можешь на меня положиться». Неожиданно развернувшись, он сделал два шага к Коране, и решительно поцеловал ее в губы. Девушка дернулась от страницы, слишком спонтанно все случилось, потом прильнула к нему всем телом и страстно ответила на поцелуй. Рада же шагнула к булавину и, глядя в глаза, поинтересовалась. «А я могу поцеловать своего глада на удачу?» Рэм на секунду споткнулся на слове «глад», но вспомнил, что это местный аналог рыцаря, которые бродили по Раяксу тысячу лет назад. Он решительно обхватил девушку за талию и рывком притянул к себе, жадно впиваясь в губы. Секунд через двадцать отстранился. «Выживи!» – попросила она шепотом и отошла в сторону. Рэм ничего не ответил. Именно в этот момент он получил системное сообщение. Немедленно ликвидировать. Искусственный разум, идентифицирующий себя как Архонт, нарушил законы Раякса, выступив против людей, которых должен был защищать. Он угрожает существованию жизни на планете и должен быть ликвидирован. Награда за уничтожение опасного Искина вариативна. Задача выдана всем жителям Арана и подконтрольных ему территорий. Вставшие на сторону Архонта также подлежат немедленной ликвидации. «Мне задание от системы прилетело», – выкрикнул Нерк. «Обещают два уровня и новый перк псионики, любой на выбор». «Мне тоже», – сообщил Тарт. «Похоже, всем пришло». Остальные закивали, подтверждая. Даже Рада получила задачу от системы. «А вот и удар нашего союзника», – усмехнулся Рэм. «Сейчас весь город на уши встанет. А когда хран подключится, разгоняя недовольство масс, тогда-то и завертится. Главное потом это остановить. и Если повезет, еще и часть сторонника Вархонта в сторону отойдет». «Рэм, я начинаю», – раздался из динамика голос-хранителя. «В холле сейчас хаос. Выдвигаю туда андроидов. Как только ты поднимешься на лифте, начну атаку, отвлекая на себя основные силы, так, чтобы вышли по тылам. Система вовремя подключилась». «Выдвигаемся», – беря в руки пистолет, отдал приказ Булавин. Первым из лифта выходит нерк. При малейшей опасности действуй по обстоятельствам. Сам решишь, что лучше защита или атака. Вперед! Мужчины, играя, поспешили к небольшому лифту, который располагался напротив паста охраны. Двери распахнулись, стоило рему и остальным приблизиться. Хран не подвел. Группа прорыва вошла в лифт, но двери даже не дрогнули. Хранитель! «Ждите!» – раздался строгий голос. рэн пожал плечами. «Ждем!» Прошла минута, уже перевалила за половину вторая, и тут двери стремительно захлопнулись. Видимо, хран применил какой-то аварийный протокол, и лифт на неимоверной скорости рванул вверх. «Две секунды!» – сообщил И.Р. – «Я открываю!» У дверей в здание идет бой. На вашем пути всего пять чистильщиков резерва. С ними ликвидатор. Все остальные сражаются с андроидами и взбунтовавшимися безопасниками. В городе царит хаос. СБ Арана массово переходит на сторону людей. К ней присоединяются военизированные формирования, как подчиняющиеся городу, так и корпорациям. Никто не желает идти против системы. Только что община андроидов заявила о нейтралитете, но все равно несколько тысяч добровольцев выдвинулись к зданию совета. «Все, Рэм, дальше сами. Сейчас я активирую активную систему безопасности и ударю в тыл врагам. Большего я уже сделать не могу». «Ты и так сделал больше, чем мог. Держись. Скоро парни за тобой явятся». Двери лифта распахнулись, и Рэм мгновенно оказался в хаосе боя. Мгновение, чтобы активировать свою новую способность расчет вероятности, не зря же он ставил себе тактический процессор за полмиллиона. Мир замер, показывая картинку боя. Пять чистильщиков и ликвидатор отбиваются от турили мгновения, и они засекают открывающиеся двери лифта. Разворот и шквал огня сметает нерга, который растерялся и не успел поставить щит. Дубивших под ним турили, они просто игнорируют. Все валятся на залитой кровью полы только Грея на обрубках ног куда-то ползёт, чтобы через омоганавение умереть. Всё это пронеслось в мозгу Рема за долю секунды. Не годится. Вот Нерк по его приказу с ходу атакует. Два робота отброшены в сторону и исковерканными кусками металла падают в метрах в пяти, но остальные превращают их в фарш. А если так... Нерк, максимальную защиту, держишь щит и атакуй. Мысленно дает целеуказание Булавин. Приоритет ликвидатор, затем жестянки. Принял. Сквозь зубы отозвался парень, и проход мгновенно заволокло плотной фиолетовой пеленой, через которую можно было с трудом разглядеть стоящих под обстрелом стационарных турели чистичков Массивные человекоподобные роботы, активировав щиты, легко держали удар, но это отвлекало их и ликвидатора, укрывшегося за их спинами. Дистанция до них была метров Пятнадцать, и Рэму было нечего противопоставить, но в дело снова включился Нерк. Его левая рука сияла пси-энергии и поддерживала щит, в который уже влетела пара шальных пуль. С другой стороны, холост что-то мощно рвануло, и оттуда прилетела половина чистильщика без головы, ног и левой верхней конечности. С правой руки нерга сорвался фиолетовый сгусток и, без проблем миновав силовое поле барьера, устремился стремительным росчерком в сторону разворачивающегося к ним ликвидатора. Тот даже вятнуть не успел, хотя щит выставил. Вот только удар был так силен, что жертву псионической атаки смело, продавив защиту и пронеся по воздуху без малого сорок метров, размазала по полу прямо возле лифтов. Плюс здоровью не поспособствовала двухметровая туша-чистильщика, оказавшаяся на пути экзотического снаряда. О том, что он вернется, и речи не шло. Роботы начали разворачиваться, готовясь накрыть неожиданно образовавшихся у них на фланге врагов. Но Нерк снова удивил. Рэм еще не видел тотального боя в его исполнении. Его правая рука снова засветилась. Парень резко присел на одно колено и ударил ладонью в пол кабины, держа при этом взглядом пятерку роботов. «Охренеть!» – только и произнес Рэм, глядя на работу боевого псионика. По полу прямо в сторону наводящихся на них роботов, устремилась фиолетовая дорожка шириной в метр. Достигнув цели, она образовала всплеск прямо под ногами первого чистильщика, подбросив его вверх на пару метров и отшевырнув в сторону еще на три. Двоих стоящих следом ждала та же участь. Две недобитые потолочные турели тут же обрушили на поверженных шквал огня. Даже небольшая ракета прилетела. щиты чистильщиков погасли когда их разметало оставшиеся два робота хоть и устояли но явно были контужены но не придумал рэм другого термина для железяк которых приложила по полной энергетической атакой они растерянно крутились своими плоскими железными головами, а щиты отключились похоже импульс спущенныйнергом вырубил их с гарантией. Нерк поднялся и слегка покачнулся. Тонкая струйка крови из носа демонстрировала, каким напряжением сил и способностей далось это чудо. Нерк, сможешь щит держать. Парень резко мотнул головой. Слишком много сил потратил. В этот момент пелена щита исчезла. «Вперёд!» – заорал Булавин, что есть мочи, понимая, что лучше возможности не будет. «Лонд, Тарт, валите этих, пока не оклемались! Грая, на тебе нерк! Тащи его к лифту!» Мысленно скомандовал Рэм и, активируя спринтера, понёсся прямо на двух роботов. Секунда ускорения, дистанция атаки, и он сходу лупит ударом души по двум устоявшим чистильщикам. Чёрная молния, радиус который всего 6 метров, ударила в грудь первого, опрокинув его на спину. Ему уже контроль не нужен. Энергия АРК выжигает железяк без возможности скорого восстановления. Второй отмахнулся лапящей турели с роторным трёхствольным пулемётом. Нестандартная для чистильщика модификация. Обычно они более подвижны. Рэм успел упасть на жопу и заскользил по избитому пулями полированному полу прямо на пятой точке, пропуская стволы над собой. Больше он ничего сделать не успел. Шквал бронебойных боеприпасов, выпущенный братьями по хорошо знакомым им уязвимым местам, оборвал короткую и яркую жизнь последнего робота на их пути. вперед как заведенный заорал булавин вскакивая и подхватывая с пола энергетическую винтовку которую обронил улетевший метеором ликвидатор и подавая пример понесся к лифтам хран открывай ближайший лифт напротив двери распахнулись и булавин не сбавляя скорости ухватил за руку поверженного ликвидатора поволок его к лифту Энергетический удар, который должен был последовать за тем, как он прикоснулся к мертвому ликвидатору, не свалил Рэма с ног только потому, что труп был чужой, и он не участвовал в его устранении. Но получить хоть крохи из запасов покойника у Булавина шанс был, но для этого нужно оказаться в лифте. Сейчас не самый лучший момент, чтобы валяться на полу. 10% лучше, чем ничего, именно столько позволяло выкачать новая способность забрать чужое. До лифта оставалась какая-то пара метров, когда на линию огня выскочил чистильщик. Он был сильно потрепан, левая рука оторвана по самый локоть, энергетические каналы исклили, ослепляя. В правой руке тот сжимал незнакомое оружие с толстым прямоугольным стволом. Рэм скинул одной рукой винтовку и всадил разряд темной энергии точно в грудь. Вот только оказалось, что щиту поврежденного робота еще действует. Он был ослаблен и перегорел после первого попадания. Второй импульс из винтовки штопора угодил туда, где у человека живот – Спустя всего секунду, но этой секунды хватило железяки, чтобы нажать на спуск, россыпь в три десятка голубоватых энергетических точек, очень похожих на картечь, вырвались из прямоугольного ствола и понеслись к булавину. Рэм выпустил руку покойного ликвидатора и нырнул вперед. весь заряд прошел выше него и ударил в грудь бегущего чутьлевее лонда тот даже не успел дернуться разошедшееся широким веером энергетическая картечь прошила беззащитное тело обряженное в арестантскую робу насквозь да и тарту идущему следом в париметров досталось бы но спас нерг успел выставить силовой экран в котором вся она изгорела Рэм на ноги и посмотрел на Лондо. Не нужно быть доктором, не нужно сканировать медицинским дроном, чтобы понять, его старший правнук мертв. Тарт рванулся к брату и рухнул на колени, затем перевернул тело, лежащее лицом вниз. Изорванная в клочья малиновая роба сочилась кровью, которая теперь обильно заливала пол. Рэм быстро преодолел расстояние, разделяющее его и тарта, который держал на коленях голову брата и завороженно смотрел в его красивые фиолетовые глаза. Рэм опустился на колени и плавным, отточенным движением закрыл покойнику глаза. «Это не первый и не последний боец, который погиб под его командованием, и если они не умрут прямо сейчас». Грая уже запихнула в кабину лифта отключившегося нерго и закинула следом тушку ликвидатора, понимая важность ее для булавина. «Пойдем», – прикоснул Срен к руке Тарта, «иначе все погибнем и дело не сделаем. Ты...» «Что хотел сказать Тарт, что Порт так и не узнал?» Он отвесил хлесткую пощечину, от которой голова парня мотнулась в сторону, а на щеке сразу стал наливаться малиновый синяк. «Хватит!» – резко произнес булавин. «У нас будет время его оплакать, и если мы здесь и сейчас сдохнем, значит он погиб зря. Бери свой автомат и оружие у лонда и марш в лифт!» И Тарт послушался. Уверенный голос четкие команды сделали свое дело. Его пальцы с силой сжались на цевье автомата, второй рукой он ухватил оружие, перемазанное кровью брата, и решительно направился к лифту. Вся сцена заняла не больше тридцати секунд и просто чудо, что никто больше не явился за ними. Рэм шел следом за правнуком, его раздирало чувство вины. Ведь будь он чуть быстрее, и его друг и потомок был бы жив. Но назад не отмотаешь, это не игра. Здесь нет возможности загрузить сейф. И то, что Лонд знал, на что шел, было слабым утешением. В дверях лифта Рэм обернулся и бросил прощальный взгляд на тело в малиновой робе, лежащее в багровой луже, которая медленно расползалась, «Заливая пол».